Глава 14. «Сегодня великий день!» — прорычал Коганов, стоя на палубе десантного корабля и обращаясь к лучшим своим воинам. «Сегодня мы покажем врагу, что готовы защищать свой мир, свои земли и своих людей до последней капли крови». «Ура!» — десантники отозвались мощнейшим гулом, и в воздух полетели сгустки энергии. «Сегодня, братцы! Сегодня мы докажем мирной падали, что, приходя сюда, они попадают прямиком в ад!» Голос майора разнесся по палубе, отчего могучие войны взревели, словно дикие звери. Каждый готовился к этому бою. Все нервались рвались вперёд, желая как можно скорее встретиться лицом к лицу с врагом своего мира и показать им, что гордые — это не пустой звук. «Гордые» — это то слово, которое совсем скоро отпечатается в сознании каждого иномирца. И немногие выжившие будут со страхом вспоминать этот день, ворочаясь в свои грязные и мокрые постели. «Нас ждут, братцы!» — проорал майор. «Там наши люди, разведчики, что рисковали своими жизнями во благо Империи и мира. И с ними Булатов!» Теперь в ответ на слова Коганова была тишина. «А зачем тогда мы?» — поднял руку один из бойцов. «Отставить! Он не всеселен! рыкнул Коганов. «Они побегут! Братцы, мы заставим их бежать в ужасе! И если...» Майор хотел продолжить свою пламенную речь, но его аккуратно подёргали за рукав. «Чего тебе?» — кивнул он офицеру. «Тут и такое дело. Генерал Шебякин вышел на связь, просил вас позвать». Пожал тот плечами. «Не расходиться!» — приказал Коганов и, развернувшись, отправился в радиорубку корабля. Майор Коганов слушает. «Что значит «вернулся сам»? Как это понимать? Куда вернулся? В смысле «уже дома» сидит? Как эта операция отменяется?» Он тяжело вздохнул и снял с себя наушники. Все плохо, да?» Офицер посмотрел на Хмурого, как грозовая туча майора. «Нам отдали приказ разворачиваться и возвращаться домой». «После такой пламенной речи...» Удивился офицер, а затем задумался. «А может, хотя бы на Корею нападем, а? Ну, на обратном пути, чтобы не так обидно было». Где-то в Алапаевске. Примерно то же время. Купец Салкин сидел в ожидании гостей, подготавливая документы для встречи. Мужчина находился в прекрасном расположении духа, так как эта встреча обещает быть прибыльной ведь договор предстоит заключить с приезжим аристократом, который не имеет здесь никакой власти. Все в этом городе поделено между своими, потому играть с ними в игры не выйдет. А вот пришлые, даже если нагло обмануть их, ничего не смогут сделать». «Господин, гости прибыли», — тихо проговорила миловидная служанка, слегка приоткрыв дверь. «Пусть заходят», — мужчина погладил свои пышные усы, и откинулся на спинку кресла, положив руки на свой необъятный живот. Совсем скоро в дверь постучались, и первым в комнату вошел щуплый, скромный парень. Правда, скромным он показался лишь благодаря своей довольно дешевой одежде, но вот взгляд... Посмотрев в глаза этому пареньку лет двадцати на вид, купец сразу спрятал улыбку. Видно, что обмануть такого будет сложно, а когда зашел второй посетитель, Салкину и вовсе раскателось улыбаться. Ведь на пороге показался самый настоящий демон. Строгий костюм, казалось, был готов в любой момент разорваться в лоскуты от бугрящихся могучих мышц монстра. Кожа на лице красная, каждый палец венчает острые когти, а на голове у демона массивные изогнутые рога. Но даже несмотря на удивление, мужчина, сам того не желая, подметил, что дорогой костюм на этом демоне сидит чертовски хорошо. Изначально купец собирался провести встречу, как обычно. Сам он сидел в удобнейшем кресле, тогда как гостям было предложено сеться на старые скрипучие табуретки. Вот только в этот раз что-то пошло не так. Мужчина сам не заметил, как пролетело несколько часов. Не понял, как поставил все эти подписи в подготовленных демоном и его спутником документах. Он просто соглашался со всеми условиями, и не имел никакого желания вдаваться в детали сделки. В итоге Салкин пришел в себя только тогда, когда пожал руку демону и его товарищу. Следом они быстро собрали все необходимые документы, сказали, что за копиями ему нужно будет обратиться в юридический отдел рода Булатовых, и также быстро удалились, оставив мужчину наедине со своими размышлениями. — Это что такое было? — задумчиво проговорил он, присев обратно на скрипучую табуретку. Он даже не понял, в какой момент отдал демону кресло, а себе забрал табурет. После Салкин взял несколько бумажек и стал внимательно изучать содержимое. Вот только на его лице все еще застыла маска недоумения. «А я хоть что-то заработал?» — не понял он. «Вроде продал торговый центр. Но почему при этом остался должен Булатову?» Немного попил чая со своими гостями, далее сопроводил их в лазарет и заставил учеников практиковаться на самых настоящих имперских шпионах. Не знаю почему, но это заставило моих студентов понервничать. Хотя сами оперативники почему-то нервничали еще больше, но ничего страшного. Никто им не говорил, что лечение будет простым и бесплатным. Им пришлось заплатить нервными клетками, что от сильнейшего стресса отмирали у них быстрее, чем от самого ядрёного друидского самогона. И как раз, когда мои ученики окончательно напортачили, послышался рев турбин, а на задний двор замка приземлился имперский борт. Потому пришлось долечивать бедолаг самостоятельно, чтобы представить их служащим в наилучшем виде. «А где ваша экипировка?» На встречу нам вышел мужчина в строгом костюме. Он смерил нас с взглядом и не понял, почему оперативники одеты в простую одежду. 3-4! Я взмахнул руками, словно дирижер, и оперативники нестройным хором произнесли заученную и отрепетированную фразу. Оружие, экипировка и артефакты были потеряны в ходе выполнения операции. Но ведь какие молодцы. А из них получились бы прекрасные актеры. Правда, с такими лицами. Их взяли бы только на самые грустные роли. Например, играть оперативника, у которого злой лекарь отобрал всю броню, одежду, да и вообще все содержимое карманов. Умнички, улыбнулся я и похлопал каждого по плечу, жду не дождусь, когда нам снова доведется поработать вместе. Мне кажется, или один из них заплакал, стоило ему оказаться в самолете. Наверное, все же показалось. Или просто он уже начал по мне скучать. Хотел закончить инспекцию новых земель и даже заглянул в кабинет, чтобы посмотреть новые данные по шахтам, но меня снова отвлекли. Будто бы весь мир против того, чтобы я уже раздал последние указания, и маги начали строительство. Хотя они и так без работы не сидят, поэтому переживать не о чем. В кабинет постучали, и следом на пороге показался Жора в сопровождении нашего нового рогатого юриста, Даже не знаю, как на это отреагирует аристократия страны, но уже совсем скоро слухи о юристе-демоне точно разойдутся даже по самым дальним уголкам империи. А юридически я вполне имею право нанимать подобных существ. Разве что у него лицензии нет. Но она ему и не нужна. Все же лицензия пригодилась бы ему только в том случае, если бы он захотел устроиться на работу в другое место. Собственно... Меня бы тоже не взяли никуда работать, как-никак. У меня тоже нет никакой лицензии». «Вот, Михаил...» — рогатый протянул мне папку с документами. «Вы с Жорой выкупили торговый центр по довольно выгодной цене. Бывшему владельцу осталось только выплатить компенсацию за юридические издержки и покрыть расходы на устранение нескольких недочетов в проектировании и строительстве здания». Также он готов оплатить возведение подземной парковки по средней рыночной цене и… Подожди, Подожди, остановил демона и принял у него бумаги. То есть ты умудрился купить торговый центр почти бесплатно? Ну что ты, Михаил, возмутился тот. С учетом всех издержек бывший владелец остался должен нам около семидесяти тысяч рублей. Подожди, снова вытянул руки ладонями вперед. Не нашелся, что ему ответить. Это вообще законно так поступать с людьми? «Хотя он же демон, ему все законно». «А ты как умудрился это провернуть?» «Ой, да все у вас просто», — отмахнул Сарафик. «Всего двадцать книг прочитал и уже во всем разобрался. То ли дело демоническое право», — он помотал головой. «У нас все куда сложнее. Один взгляд может развязать войну, или неосторожным взмахом руки можно распустить доминион. А у вас все просто и понятно». Нет, ну классно же. Этот демон окупился в первый же день. Правда, я был уверен, что никто не захочет подписывать предоставленные Рафиком документы. И как хорошо, что все оказалось совсем не так. Не знаю, что сыграло нам на руку. Или природное обаяние Рогатого, или же его дорогущий деловой костюм, сшитый по специальному заказу буквально за вчерашний день. Принял документы, чтобы передать их позже вики и на этом позволил Рафику спуститься в библиотеку. Пусть и дальше углубляется в изучение права. Этот демон явно мне пригодится. Пару часов мне дали посидеть в тишине и посмотреть отчеты магов Земли о новых землях. Они провели быструю проверку шахт, составили список самых явных и недопустимых нарушений, которые нужно устранить в первую очередь. Еще перед началом работы стоит максимально обезопасить шахты, ведь иначе среди шахтеров неминуемо будут жертвы. Хотя во многих местах это нормальная практика. Жизнь простолюдина никто не ценит, даже сам простолюдин. Из-за этого профессия шахтера считается одной из наиболее опасных и чуть ли не приравнивается к службе в армии. Также маги пролетели над всеми новыми землями на вертолете и обнаружили там кое-что очень интересное. Но с этим стоит разобраться лично, ведь дело действительно серьезное. «Миша!» — в комнату забежала Вика. «Там... там аристократы и их представители. Их много». «Ну так закрой ворота», — пожал я плечами. «Или шлагбаум, если они не пешком». «Но они...» «О, знаю. Мирабель. Отключи ей телевизор и скажи, что это все они», — хохотнул я. «Да, это жестоко и подло. Зато как будет весело». «Не получится», — помотала головой девушка, и у меня сама собой поднялась правая бровь. «Точнее, получится, но не нужно так делать», — сразу поправилась она. Думаю, тебе стоит с ними встретиться и поговорить. — Ладно, пригласи их в переговорную. И Рафика тоже. Сдался я под ее напором. Впрочем, я даже понимаю, о чем они будут со мной говорить. Потому и позвал Рафика. Хочу посмотреть, как он решит эту проблему. Посмотрел в окно и оценил процессию, что потянулось в распахнутые двери замка. Мужчины и женщины в строгих костюмах, среди них как минимум два аристократа. Даже с такого расстояния легко можно распознать их напыщенные рожи. А остальных мешки под глазами, значит, это всевозможные юристы и помощники. Их проводили в специальную комнату и рассадили по своим местам за овальным столом. После чего мои слуги предложили каждому из гостей чай или кофе, но все они отказались. А вот я — нет. Уселся немного в стороне, оставив главное — и самое заметное кресло пустовать. И посмотрел на них, ленконька потянув чай из чашки. «Господин Булатов», — встал со своего места один из юристов. «Я представляю интересы господина Ершова. Прошу ознакомиться с текстом досудебной претензии». Он протянул мне лист бумаги, а я, даже не прочитав его, отодвинул в сторону, как раз ближе к свободному креслу. «Вы и так и будете молчать», — кивнул мне один из аристократов. Видимо, тот самый Ешов. «Если не хотите ознакомиться, я могу сам в двух словах рассказать суть претензии. Вы должны немедленно отдать мне мои земли, иначе...» Я как можно громче отпил из чашки, что заставило мужчину замолчать. «Не поясничайте!» подскочил со своего места второй аристократ. «Его фамилию я пока не знаю, и очень надеюсь, что узнавать ее не придется». «Вам будут выдвинуты обвинения в организации мошеннической схемы» вместе с бароном Гришановым. Немедленно сообщите его местонахождение и передайте добытые преступным путем земли. Плюс компенсацию в размере». Снова отпил чай. Но в этот раз получилось еще громче. «Вот ведь идиоты. Я всеми силами пытаюсь вас спасти, но, видимо, не судьба. Еще одно слово, и тогда...» «Так и будете молчать?» — прокричал Вершов. «В ваших интересах? Хотите, чтобы я начал говорить?» Поставил чашку на стол и пристально посмотрел на этих двоих. «Хорошо. Я объявляю вам...» «Господин Булатов!» Двери комнаты распахнулись, и внутрь забежал взмокший от пота демон. Люди сразу стихли и удивленно уставились на него. А демон достал из кармана пиджака белый платочек, промокнул лоб и уселся в свободное кресло. «Позвольте мне разобраться с сутью претензий». «Валяй!» — махнул я рукой. И снова принялся попивать чай у рафика ушло около минуты чтобы изучить текст претензий затем еще пять минут на общение с удивленными юристами после чего он достал компьютер и начал что то быстро печатать ну а что удобная же штука возмутился рогатый заметив на себе мой удивленный взгляд куда катится мир демон в костюме и с ноутбуком теперь я точно видел все в этой жизни так а теперь позвольте «Мы с господином Булатовым ненадолго прервемся и обсудим детали вашей претензии». «Не нужно. Я и так все понял», — помотал я головой. «Суть претензий предельно ясна. Они хотят забрать земли и обрисовать все это так, будто бы я добыл их путем грязных махинаций. Можно было бы задать вопрос этим людям, почему они дали в долг Гришанову столько денег. Но мои магии земли уже нашли ответ на этот вопрос». Юристы стали показывать какие-то документы Рафику, он в ответ стал приводить свои доводы и ссылаться на какие-то законы. Все в один голос утверждали, что я не имел права покупать эти земли, так как они находились в залоге, но я не обращал внимания на их споры и думал о своем. Дело в том, что Гришанов оказался довольно хитрым бароном и трезво оценивал свои силы. Правда, куда делась его трезвость, когда он пытался нападать на меня? Впрочем, я и сам не показывал своих возможностей, потому он бился о наши стены лбом так долго. Земли Гришановых оказались куда богаче, чем кто-либо мог себе даже представить. Он добывал там уголь, железо, медь, известь и много чего еще. Вот только помимо этих месторождений у него были и куда более ценные. Правда, их не трогали, ведь если бы он вдруг стал добывать золото и серебро, которых в его владениях было в достатке, то долго бы ему жить не пришлось. Потому все эти месторождения оставались неразработанными, и никто, кроме самого Гришанова, о них не знал. Собственно, потому ему удалось без проблем получить столько кредитов. Стоило только привести кредиторов в эти места и показать, насколько большой потенциал есть у этих земель, и они сразу одобряли любые суммы. Разумеется, никто из них не планировал позволить барону вернуть эти деньги уверенных главной целью было либо убить гришанова либо добиться передачи его земель любым другим методом но тут появился я и все стало куда сложнее а ведь помимо золота и серебра там есть и куда более интересные ресурсы такие что я бы даже не подумал объявлять войну люксембургу так и давайте не будем повышать голос и решим все как цивилизованные разумные существа Поднял мощную лапу Рафик. «Или я объявлю вам войну», — усмехнулся я, и рогатая голова сразу повернулась ко мне. «Господин Булатов, не всегда стоит решать проблемы насилием. Уверен, совсем скоро мы придем к взаимовыгодному согласию». Попытался он осудить накал страстей, Да я встал и отправился налить себе чай. «Но насилием эта проблема решилась бы куда быстрее», — недовольно пробурчал я и бросил в чашку пару кубиков сахара. Простите, господин Булатов, одернул меня Рафик и перешел на шопот. А вы не из наших? А? Не понял я. Ну, вы точно не демон. Очень уж похожи ваши способы решения вопросов. Ладно, все, утомили, повернулся к остальным и махнул на них рукой, а следом подхватил чашку и пошел прочь. Рафик в чем-то прав. Нет, я не демон, тут он явно ошибся, но мне лучше в кабинете посидеть и подождать. Иначе избежать войны не выйдет в любом случае. Я ведь вижу, что эти аристократы сами мошенники, и когда у них не получилось провернуть свои грязные дела, они все равно решили получить хоть какую-то выгоду. Уверен, в оформлении были допущены какие-то ошибки. Если это так, мой демон с этим точно разберется. Спустя минут десять сидеть в кабинете стало слишком скучно, так что подумал вернуться в ту комнату, и объявить этим придуркам войну наконец. А то чем еще заниматься? Нападать на наши земли перестали, все как-то обходят нас стороной, даже и намерцы стали какими-то совсем вялыми и а омерзения миролюбивыми. Когда была последняя попытка прорыва северо-двинского фронта? Уже и не помню. Или может пойти и самому начать штурм? Уверен, в захваченном городе можно будет собрать немало трофеев. Посмотрел одним глазом на телефон и удивился. Император? Вроде только недавно с ним общались. Впрочем, ладно. Все равно делать нечего, так что отвечу. «Добрый день, Ваше Величество!» Поздоровался и сделал небольшой глоток чая. «А вы по какому поводу звоните?» «Да не по какому. Мне что, нужен какой-то повод, чтобы позвонить тебе? Я просто поболтать хотел, и все. Быстро заговорил он, а я прищурился. «Ага, как же». «Сейчас точно что-нибудь потребуется». «Или предложат вознаграждение в 700 миллионов и герцогский титул, чтобы я в одиночку освободил Тайвань». Еще похвалить тебя хотел. Такую операцию провел. А хочешь заехать в гости? У меня в Летнем дворце такой вишневый сад. Приезжай, прокатимся на лошадях, покажу тебе редчайшие сорта вишни. Там их ого-го сколько». Как-то времени на это нет. — Да можно тогда один вопрос? — Вкрадчиво поинтересовался старик, а я чуть не рассмеялся. — Конечно, Ваше Величество. — Скажи мне, Булатов, просто ради интереса, ты не подумай ничего такого. — Ну? — Сразу скажу, что я все понимаю и даже не имею ничего против, но откуда у тебя демон? — Так нашел развел я руками. — Знаешь, я вчера ходил грибы собирать и нашел парочку. Ты по такому же принципу их ищешь или как? Где есть такие демонические места, что можно найти лояльных людям демонов? — Помните, у меня тут была попойка. Может, слышали? — Поверь, была-то вся империя слышала и прекрасно помнит, — хохотнул старик. — Все спецслужбы на ушах стояли и ждали, что ты на этот раз выкинешь. «Так, стоп, я ведь ничего не выкинул», — задумался на пару секунд. «Так ведь?» «Да, да, все верно. Ничего не выкинул. Но чтобы ты знал, спецслужбы все еще в полной готовности. Думают, что ты их таким образом пытался обмануть. И выкинешь что-нибудь, когда они не будут этого ожидать». «Ну вот, проснулся я на третий день, а у меня есть демон. Даже почти не собрал, ведь все как-то так и было». «И, кстати, раз вы сами позвонили, сразу спрошу, можете его как-то легализовать?» «Что?» — заревел старик. «Как? Он же демон!» «Давайте его как человека оформим», — предложил я. «Скажем, что у него дар, он так проявился, и все». «А почему ты вообще внешность не изменил ему?» «И вот не надо говорить, что не можешь!» Император как-то подозрительно хорошо меня знает. «Ну, не догадался я!» Пью три дня, а потом было уже поздно. И правда, до сих пор обидно. Мог сделать из демона красавчика, да еще и без врагов. Мать родная бы не узнала. Но вы как-то быстро привык к его внешности и не подумал, что остальные к такому вряд ли привыкнут когда-либо. Всем внешность изменил, а этому забыл, махнул ей рукой. Так, подожди, кому это всем? Как неловко получилось, однако. А это уже тайна рода. И вообще, чего вам стоит сделать документы? Под мою ответственность, разумеется. Я не могу так поступить. Без вариантов. Это невозможно, ты же понимаешь. А взамен я могу отказаться от награды за операцию в Тайване и готов в будущем участвовать в чем-то подобном, перебил его. Согласен, сделаем документы. И это для тебя так просто? Взять и снова полететь в Тайвань на очередную самоубийственную операцию? А что, там тепло, море есть, горы красивые. Это как в отпуск слетать. Все просто. — Но для меня легализовать демона, значит, будет нетрудно, — проворчал старик. — Под твою ответственность, конечно же. — Кстати, а этого демона уже кто-то видел? Но ну, кроме примерно сотни свидетелей в Алапаевске. — Да, Черепанов видел, — пожал я плечами. — И как отреагировал? Проснулся, увидел его и сказал, что до чёртиков допился. Но потом посмотрел на остальных и добавил, что пить всё равно не бросит. А потом выпил ещё и снова уснул. Рассказал я совершенно правдивую историю. Но о том, что после этого Черепанов два дня пил с этим самым демоном, решил умолчать. «Кстати!» — хлопнул себе полбу. «Ещё вопрос. А можно будет сделать демона аристократом?» «Но ты не наглей!» «То есть голубя можно, а этого нет?» — возмутился я. «Голубя тоже нельзя было!» — проорал старик и бросил трубку. Судя по звукам, об стену. И мне почему-то кажется, что это было «да». Ладно, этот вопрос решили. Удобно, что он сам мне позвонил, иначе пришлось бы искать какой-то повод. Рафику легализоваться помог, сам Рафик сейчас помогает решить вопрос с аристократами. И вроде бы все спокойно, можно расслабиться и немного отдохнуть. Но на телефон пришло сообщение от Вики, что ко мне снова стучатся какие-то аристократы. «Да сколько их еще будет?» — возмутился я и отправился навстречу. А по пути приказал проводить новых гостей в беседку на заднем дворе замка. Не стал отправлять их в переговорную, так как Рафик там уже почти договорился. И новые аристократы могут все испортить. Пришел в беседку и посмотрел на этих бедолаг, а как иначе назвать таких? Весь их вид кричит о том, что денег у них явно нет. Подношенная, недорогая одежда, сбитая обувь. На лицах отпечаталась накопившаяся усталость и последствия неправильного питания. Хотя ребята довольно молодые, на вид лет 25 каждому. Что, я вам тоже денег должен? усмехнулся я, а тени недоуменно переглянулись между собой. «Ну, ваши коллеги там собрались», — кивнул в сторону замка. «Требуют чего-то. А вы чего молчите?» «Не знаем, что сказать», — пожал плечами один из них. «Вы же сами сюда пришли», — теперь уже удивился и я. «И не знаете, зачем?» «Да, но мы... нам сказали...» — замялись они. «Что значит сказали?» «Бать-бать-бать-бать-бать-бать!» В беседку на полном ходу влетел Татошка, а верхом на нем лабладут. Пес ловко запрыгнул на стол и развернулся к нам. «Это ко мне, бать! У меня для тебя подарок! Держи!» Он указал на этих двоих, словно это какой-то приз. Я посмотрел на аристократов, потом на Лабладута, после чего снова перевёл взгляд на ребят. «Мой сын дарит мне людей? Я всё верно понял?» — почесал я затылок. «Бать, обижаешь!» — Возмутился Лабладут. «Я что, тебе какой-то работорговец?» «А что, нет?» «Ты не понимаешь! Это другое!» «Можешь считать меня директором биржи труда. И вот тебе два верных вассала в крайне бедственном положении». «Нам Лабладут сказал прийти сюда», — развели руками мои потенциальные вассалы. «И рассказать о своем положении. Вы же сами видите, что мы нищие аристократы, но мы умеем воевать. Всю жизнь воюем с иномирцами, с врагами империи». «И почему тогда ищи не понял я. С же воевали, а это дело прибыльное». Уж мне ли не знать? Платили хорошо, согласен. Но у наших родов слишком много долгов, так что все уходило туда. Я вот одаренный щитовик, а у Петрова болотный дар. А? Я даже чашку чуть не выронил. Болотный? Это как? Можно покажу, — попросил тот. И я взмахнул рукой, предоставляя ему полную свободу действий. Парень повернулся к лужайке, и спустя несколько секунд она превратилось в болото. Ровный газон пошел волнами, и я кинул туда камень, чтобы убедиться, что он утонет. А ведь интересно. Редчайший и довольно полезный дар, состоящий из смеси земли, воды и щепотки природы. Вот только этот одаренный слишком мало знает о своих возможностях, потому предпочитает сражаться на мечах, тогда как такой маг может легко остановить целую армию. Утопить коней, заставить танки увязнуть в трясение на всем поле боя и остановить масштабное наступление одним лишь взмахом руки. «Но «Ну, у нас одно условие», — Отвлек меня от размышлений один из них. «В принципе, я уже готов вас взять. Говорите». Пришлось выслушать занимательную историю их родов. Они оказались в Архангельске исключительно из-за того, что здесь есть где повоевать. Приехали сюда, сразу вступили в армию и стали воевать с иномерцами. А главное их условие заключается в том, что я должен буду предоставить жилье не только для них, но и для их братьев. Плюс желательно пристроить их куда-нибудь, чтобы не слонялись без дела. «И сколько времени вам нужно, чтобы собраться?» — уточнил я. «Ваши условия мне подходят, жилье предоставлю». «А братья могут попробовать себя в моей гвардии», — пожал плечами. «К вечеру прибудем!» Они оба слегка поклонились и поспешили уйти. А ведь их братья простолюдины. Сложная, запутанная и полная имперской бюрократии история. Так что попросил даже не вдаваться в подробности. Это слишком скучно. Узнал только, что они должны не какому-то аристократу или банку, а самой империи. Что-то натворили их родители, и потому появился этот долг. Вечером Смирнов и Петров прибыли со своими родственниками, и я отправился их встречать. «Не понял», — замер я от удивления. «Вы что, прибыли со своей гвардией?» — посмотрел на собравшуюся при входе толпу. «Нет, это братья», — пожал плечами Смирнов. «Восемнадцать моих и столько же Петрова». «Погодите», — поднял руку. «Вы воевали во всех горячих точках, что были в империи за последние несколько лет. И сколько вас было до этого?» Логично, что в войнах погибают люди, это нормально. Так это ни одного. Мы обычно вместе держимся и помогаем друг другу. Развел руками Петров. И вы вот этой толпой все это время воевали и до сих пор не раздали долги? Еще больше удивился я. Не. А можно поинтересоваться, сколько вы должны? 780 миллионов. Пожал плечами Петров. «А у нас 953». «Ну, что я вам скажу?» — вздохнул я. «Если будете служить мне на славу, то, возможно, с долгами я смогу вам помочь. Есть у меня некоторые подвязки». «Да, Александр?» Мимо как раз проходил цесаревич. В одной руке он держал молочный коктейль, в другой — чипсы и газировку, и явно не хотел вмешиваться в наш разговор, так как направлялся прямиком в башню к Мирабель. «М? Что?»